«Тебя родила одна из пленных дочанок на корабле Тойсти Галотбрага во время бури в Северном море. Я не помню, как ее звали. Она умерла в ту бурю. Я был слишком стар, чтобы сидеть на веслах и потому присматривал за пленными». Этот рассказ старого Лингарда о том, что произошло сразу после его рождения, крепко врезался в память Рагнера Лонброга. И потому часто вспоминался мне, когда я снова и снова проживал его жизнь. Так, я принял тебя среди шторма с солеными брызгами на теле. Тебе было всего несколько часов от роду, когда тебя заметил хозяин корабля той Лодбрак. Теперь ты сам его неплохо знаешь. Так вот, с тех пор он не менялся. Уже тогда у него было прозвище Муспел, что значит «пылающий», потому что он часто пылал гневом. Он был храбр и жесток. Сердце, которое билось в его широкой груди, Не знала жалости. Я действительно сам помню тости голод брага. Про него рассказывали, что в припадке злобы он продал в рабство ютам своего собственного сына Гарульфа. А вино с пряностями он пил только из своего любимого кубка, сделанного из черепа его врага, Гутлафа. «Вот к нему-то я и принес тебя». Завернутого в волчью шкуру, когда улеглась буря. Ты был очень маленьким, родился раньше срока. Было очень холодно. Но он двумя пальцами взял тебя за ногу, вытащил из шкуры и принялся рассматривать. Твое тельце беспомощно болталось на холодном ветру. Ха! таракан, креветка, морская вошь. Он уже собирался раздавить тебя, но тут ему пришел в голову другой каприз. ха <свят> Этот щенок хочет пить! Пусть попьет! Подайте пить! Сказав это... Он окунул тебя в чашу с медом. Ты бы утонул. Но я вытащил тебя, хотя это привело в ярость Тостига. Он сбил меня с ног. Мы покатились по палубе. А ты, снова завернутый в волчью шкуру, чуть не сделался добычей охотничьих собак, сохваченных у северных датчан. Я выхватил тебя у них из-под носа И стал ждать решения Тостига. Бесполезно искать милосердия там, где его никогда не было. Мальчик-спальчик. Клянусь Одином, женщины северной Дании жалкая порода. Они рождают карликов, а не людей. На что может пригодиться такая штучка? Из него никогда не получится настоящего мужчины. Слушай меня, Лингард. Вырасти мне из него кравчево для бруннанбура. Он будет подавать мне вино. Только следи за собаками, чтобы они снова... Не перепутали его с объедками!